Глава 45. Наоми. Чем ближе Сокол и Рассенант подходили к станции, тем больше инопланетная структура закрывала обзор, и тем меньшая часть поля боя попадала на внешние камеры. Роси мог строить отчеты в реальном времени, синхронизируясь с другими кораблями небольшого флота Наоми по узконаправленному лучу и создавать фрагментарные карты на основании данных с полудюжины кораблей. Но Наоми это не удовлетворяло. Она чувствовала себя слепой. Вошли еще два, сказал Алекс. Вижу их, прокричала в ответ Наоми. Один из системы Аргата, другой из Кивиры. Она настроила Росси на идентификацию силуэтов и сигнатур двигателей. Маячок ни один корабль не использовал, незачем. На стороне коллективного разума все и так знали, кто они, а ее извещать никто не намеревался. На дальней стороне пространства колец три вражеских корабля неспешно устраняли ее истребители. Она потеряла Амадор, Брайан и Кейти Эйтс. Сенатор получил тяжелые повреждения и терял воздух, а через врата волна за волной проходила все больше вражеских кораблей, и некоторые из них, многие, Наоми вызвала сама. Научные и военные корабли Лаконии и корабли поддержки Подполья, их экипажи, подчинявшиеся ей или Элви, или же Трехо, стали теперь чем-то совершенно иным, другим организмом. Когда появлялась минутка, чтобы перевести дух, Наоми задумывалась о том, как много людей там еще осталось. Проникли Дуартес с его коллективным разумом в умы всего человечества во всех системах или же нацелился только налетевший к вратам корабли? Она представляла себе целые станции, заполненные безгласными телами, работающими в идеальной координации. Потребность в вербальном общении заменена у них воздействием мозга на мозг. Одна рука с миллиардами пальцев. Будь человечество всегда таким, как сейчас, не существовало бы ни пустых разговоров, ни шуток, ни какого то недопонимания, ни даже песенок дерьмовой попсы. Она пыталась представить, каково это быть младенцем, родившимся в таком мире, не личностью, а придатком, который не знал иного. "Наоми", окликнул Алекс. "Там еще три! один класса шторм. Я вижу, дай мне узкий луч к Лин Цынян. ответил Алекс. "И пригляди за десантным кораблем из системы Торвайн. Ждём, когда он окажется в зоне доступа." Наоми пролистала базу боеприпасов, хотя времени на это особо не было. Оставалось еще достаточное количество торпед и снарядов для рельсовой пушки, для ОТО уже маловато. Корабль находится в тылу флота. Насколько может иметь тыл поле боя сферической формы. Появилось соединение. У женщины по ту сторону экрана были собраны в тугой пучок длинные черные волосы на ключице татуировка, old schoolный расколтый круг АВП, хотя женщина выглядела слишком молодой для того, чтобы быть рождённой в те времена, когда АВП имел реальную силу. В титрах для Наоми Роси отобразил ее имя. Капитан Меллеро, вы должны перехватить и задержать входящие корабли. Возьмите с собой Даффи, Канне Россо и Малак-эль-Нур. Глаза молодой женщины остекленели, а лицо стало бледным. Ей только что вынесли смертные приговоры, и они обе знали об этом. Брось все», — хотелось сказать Наоми. Забирай своих и беги со всех ног. Выживи, чтобы сразиться в другой день. Только нынешний день все, что им осталось, да и то лишь до тех пор, пока они выигрывают время для Джима и Терезы. Она постаралась не думать о Джиме. Компротодосса, ответила Миллеро. Поняла. Можете на нас рассчитывать. И она разорвала соединение. Наоми вряд ли раньше встречалась с капитаном Миллеро и была уверена, что больше никогда не увидит эту женщину и не заговорит с ней. Им бы нужно было организовать более скоординированную оборону, но теперь осталось только собирать небольшие группы и бросать туда, где можно хоть что-то сделать. И еще осталась надежда. Сработал таймер. Она взяла очередную таблетку и проглотила, не запивая. Тебе незачем это делать. Нет ничего постыдного в том, чтобы сдаться. Это все равно неизбежно произойдет». Наоми не гнала от себя эти мысли. У нее сложилось впечатление, что любое взаимодействие с чужими мыслями и воспоминаниями и даже сопротивление им только делают их сильнее. Лучше просто дать им возникать у нее в голове и отступать, а она будет поглощать лекарства до тех пор, пока почки не запросят пощады. Она не тревожилась об отдаленных последствиях. Сильная передозировка не полезна, но Наоми не видела иного выхода. Утонув среди чужих личностей, потерявшись среди общения и воспоминаний чужих умов, она будет все равно что мертва. Для сражения это состояние будет еще хуже, чем просто смерть. Всем приготовиться!» — сказал Алекс. Стреляю! Готов, отозвался по связи Амос, а Наоми пристегнулась в кресле-амортизаторе. Удар рельсовой пушки был почти неощутим из-за компенсации тормозных двигателей, но при несовпадении времени не хотелось бы поскакать по палубе как от плохого удара в Голгу. Она переключилась на внешний обзор как раз вовремя и успела увидеть, как десантный корабль рассыпался в пыль. Там на корабле были люди, и Наоми не знала, мертвы ли они теперь, или их воспоминания, чувства и ощущения себя увязли в мириадах разных сознаний, изначально чужих, или все эти люди были мертвы еще до того, как их уничтожили, или это два разных способа сказать одно и то же. Прозвенел запрос соединения с Соколом. Эльви. Наоми проверила свой расчет времени. Окно для входа в систему Вихря уже открыто. И теперь он в любой момент мог пройти сквозь врата Лаконии. Все зависело от скорости и торможения, а значит, близок и их конец. Она приняла соединение. Элви выглядела еще более измученной, чем обычно. В подсознании Наоми ярко вспыхнуло воспоминание о темнокожем мужчине со светлыми волосами, мягким взглядом из-под тяжелых век, декламирующим: "Зажгу свечу я с двух концов, ей ночь не пережить". Номи не знала ее это воспоминание или чужое. Я надеюсь, у тебя хорошие новости. Ну, мне кажется, начала Элви, — Изоляционная камера эффективно против распределения сознания. Пребывание в камере катализатора останавливает коллективный разум даже после того, как уровень психотропных препаратов Танаки падает до предельно низких значений. И как быстро мы сможем расширить этот эффект, скажем, до размера военного корабля? При достаточных трудозатратах и наличии материалов, возможно, уложились бы в пару лет. До тех пор можешь выбрать трех или четырех человек, которых хотела бы запихнуть туда, пока кто-нибудь не извлечет их обратно. Наоми не смогла сдержать смех, но веселья в нем не было. "Да", сказала Элви. "Я понимаю. Кинь мне отчет, как работает изоляционная камера." инструкции по созданию. Поместим все это в торпеду и отправим через какие-нибудь врата. Нам это никак не поможет, но быть может, кто-то сумеет извлечь какую-то пользу. А можно мне начать с Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лаконии, что их заветы блюдя здесь мы костьми полегли. Я не стану тебя останавливать, сказала Наоми. Сол, Аберон и Барагаон. куда еще отправляем? Стоит разослать всем В больших технологических центрах более вероятно концентрация сил Дуарте. У мелких колоний может не быть ни ресурсов, ни производства, но знания сохранятся до тех пор, пока еще остается кто-то, не входящий в коллективный разум. если останется. У меня всего 31 корабль, включая нас. Скоро будет еще меньше. У меня нет 1300 торпед, а каждое отправленное сообщение это на один выстрел меньше для защиты и нас, и Джима. Элви кивнула. Я перешлю тебе данные. Быстрее, сказала Наоми. Нам остается недолго. Элви разорвала соединение. На тактическом дисплее сынян и маленькая боевая группа вступили в бой против двух вражеских кораблей, и в то же время в другие квадранты пространства колец вошли еще четыре врага. Они отрезают нас, подумала Наоми. Отвлекают от станции. И у них получалось. Маленький флот был разделен у нее на глазах, и она ничего не могла сделать. И тут же она увидела, как мигнул Кане Россо, загорелся оранжевым вместо зеленого и исчез, словно догоревший уголёк. Осталось 30 кораблей для защиты единственной станции. 1300 систем всей тяжестью обрушились на нее. "Алекс", сказала она. "У нас тут еще четыре приятеля пришли на танцы". Дай мне узкий луч на налостиаус и на кайвалью. Выполняю, ответил Алекс, спокойно, как будто она спросила о полетном плане. Он был ее пилотом дольше, чем кто-либо в другой жизни. Они знали склонности и ритмы жизни друг друга, и от стресса работали еще более слаженно. Может быть, коллективный разум в итоге не так уж плох. За многие десятилетия между членами экипажа Росси образовалось нечто, делавшее их команду чем-то большим, чем сумма частей. Теперь это трескалось и разрушалось. Ушла Бобби, ушла Клариса, ушел Джим, изменился Амос, но Наоми и Алекс ещё несли в себе эту искру. Их последний гладкий кусочек вселенной, ставший враждебной и жесткой. "Вот, блин", сказал Алекс. Похоже, наступило время последнего танца. Не успел он договорить, как на тактической карте вспыхнуло предупреждение. Сквозь врата Лаконии вошел новый корабль, с отключенным маячком, но это неважно. Достаточно силуэта. Самый крупный из всех объектов, кроме разве что космических городов, сверхъестественно органической конструкции, голос Вихря вошел в пространство колец. Видеть это было почти облегчением. Так ужасно знать об угрозе и ждать. А теперь случилось самое худшее, и осталось только сделать несколько последних ходов, а потом свернуть доску и наблюдать. Смерть ли станет концом или что-то более интересное? Она включила запись. Говорит Наоми Нагата: "Весь огонь по вихрю. Когда кончатся боеприпасы, покидайте эту область по своему усмотрению. Мы остаемся на боевом посту". Она взяла на себя управление связью и приказала Роси донести сообщение поочередно до каждого корабля. К тому времени, как закончила, Вихрь заметно продвинулся по пространству колец, его скорость ужасала, Торможение было убийственным. Роси за мгновение подсчитал. Магнитар взял курс на станцию, покрыв полмиллиона километров чуть больше, чем за 20 минут. Он шел защищать Дуарте. "Эй", сказал Амос по связи. Как вы думаете, сколько снарядов из рельсовой пушки мы успеем всадить в эту тварь, прежде чем она доберется сюда? Есть только один способ проверить, отозвался Алекс, и Наоми почувствовала, как ее накрывает волна любви к ним обоим. По всему пространству колец те последние остатки человечества, что еще сохранили собственный разум, закидывали приближавшиеся чудовище торпедами, очередями от ОТО и снарядами рельсовых пушек, ясно понимая, что все это бессмысленно. Анаоми наблюдала, как вихрь сбивает торпеды, а потоки скоростных снарядов обходит или игнорирует. «Комары, на которых вихрь мог не обращать внимания. Пришло сообщение Элвиса с отчётом об изоляторе, и Наоми поместила его в торпеды Росси. Последнее сообщение в последних бутылках, а потом отправила. И боезапас Росси упал до нуля. Что поделаешь? Ты старалась, сказал старик. Ты пыталась. Наоми увидела его жилище, маленький типовой домик на узкой улочке в богате, и на подоконнике спит рыжий полосатый кот. Она словно проваливалась в сонное эву, ощущала чужую жизнь вокруг, забывая про Наоми Нагату, про ее потери и боль, забывала гнев из-за того, что была собой, забывала радость. Она проверила таймер, еще час до следующей дозы лекарства, но теперь это больше не имело значения. Наоми открыла внутри корабельную связь, попыталась найти последние слова, что-нибудь соответствующее ее любви к этим людям, к этому кораблю и к прожитой жизни. Вихрь уже ближе, чем на полпути к станции, но оставшееся расстояние будет пройдено медленнее. Даже на расстоянии в четверть миллиона километров Роси улавливал избыточное излучение от шлейфа его двигателя. Раздавшийся неожиданно крик описанию не поддавался. Это было как всеподавляющий привкус мяты, как пульсирующий лиловый, как судороги оргазма без удовольствия. Ее сознание металось и прыгало, безнадежно пытаясь как-то идентифицировать это чувство, и сопоставляя поступивший сигнал то с одним ощущением, то с другим, то с третьим. И в конце концов Номи обнаружила, что лежит без сил в кресле-амортизаторе и не понимает, сколько времени прошло. "Так", сказал Алекс. Ребята, вы это почувствовали? Ага, сказал Амус. Есть идеи, что это было? Не. -а. На экране Наоми все еще висела тактическая карта, но теперь она изменилась. Вихрь прекратил торможение и уже почти пролетел мимо станции. Остальные корабли, и ее, и вражеские, были в беспорядке. На панели связи загорелось широковещательное радиосообщение, и Наоми поняла, что глушение прекратилось. Она приняла сообщение. Женщина, появившаяся на экране, была юная, темнокожая, с коротко стриженными волосами и наоми ее раньше когда-то видела. Говорит адмирал Сандрин Гуджарат с лаконийского линкора Голос вихря. Я была бы очень признательна, если кто-нибудь пояснит, как я черт возьми здесь оказалась. Палец наоми завис над кнопкой ответ. Она думала, что сказать. И ещё не решила, когда пришло новое радиосообщение на сей раз с Сокола. Глаза Элви были широко распахнуты и блестели, а улыбка казалась свирепой, почти угрожающей. Говорит доктор Элви Акоя, глава лаконийского директората по науке в кооперации с Наоми Нагатой из Росинанта. Вы все испытали когнитивную манипуляцию и можете быть дезориентированы или испытывать необоснованно сильные эмоции. Никакие корабли, находящиеся в этом пространстве, не представляют угрозы. Пожалуйста, остановитесь и спокойно оставайтесь на месте. В ближайшее время мы свяжемся с каждым из вас. Сообщение повторяется. Наоми выключила связь. В тишине, наступившей на резонанте, она позволила мыслям блуждать. В ответ она ничего не получила: ни чужих воспоминаний, ни голосов, ни ощущения подступающего невидимого присутствия. Наоми воззвал сверху Алекс Я тут чувствую себя как-то странно Он исчез коллективный разум его больше нет Значит, это не только у меня Голос Амуса звучал спокойно и добродушно И мне тоже никто не долбит в затылок Это сделал он, сказала Наоми. Я уверена, это сделал Джим. Наоми прикрыла глаза и расслабилась, но внезапно что-то ее ударило, очень резко и сразу со всех сторон. Глаза распахнулись, и она не смогла понять, что именно видит. Командная палуба не изменилась, тот же дисплей связи, те же кресла-амортизаторы и проходы наверх в рубку, вниз к остальной части корабля, но все это странным образом трансформировалось. Дисплей связи превратился в поле ярко горящих пикселей, мерцающих с такой скоростью, что человеческому глазу не уследить. Их детализация делала формы слов и кнопок слишком абстрактными для понимания, словно пытаешься увидеть изгиб планеты, находясь на ее поверхности. Наоми подняла руку. Кожа на костяшках обратилась в гряду равнины утёсов, такой сложности, какую не создать природной эрозии. Она вскрикнула, и воздух затрепетал от ее дыхания, порождая волны, изгибающиеся и снова спадающие. Она попыталась найти застежку на ремнях кресла-амортизатора, но поверхность рассмотреть не могла. Непонятно было, где заканчивается одно и начинается другое. Пустоту вещей, этот вакуум, продолжавший жить в сердце материального мира, пронзали черные нити, более твердые и реальные, чем все остальное. Они плыли и извивались, а за ними все кружило и распадалось. Стало некому присматривать за маяком, и вернулись древние боги. Да, мелькнула у нее мысль. Именно так.